Глава 32. Дин опять не дал мне выспаться. 4 часа я дрыгтак, что меня не разбудили бы ни пожар, ни землетрясение. Но Дин катаклизм похлеще этих грозных природных явлений. Разодрав веки в одном глазу на сотю дюймов, я освесил ногу с кровати. Этих усилий могло хватить на целый день, но старикан не успокоился. Он отправился за ведёрком воды который специально охлаждал на заднем дворе. Вернувшись, он застал меня уже в сидячем положении. Почему ты не сообразил послать сюда Карло, сварливо пробормотал я. Да потому что в таком случае вы вообще не вылезли бы из кровати. Сосиски пережарятся, бисквиты подгорят, а чайник выкипит до дна, пока вы будете пытаться сбить её с пути истинного. Ты страдающий подозрительностью, старый козёл мизантроп. С этими словами я предпринял героическое усилие подняться на ноги. Из этого ничего не получилось. Знаю, противно хихикнул Дин. Если я не встану между вами, и мисс Карлой, вы две недели не сдвинетесь с места, а у вас есть дела. Мне всё болит, я страдаю. Почему бы тебе не принести завтрак сюда? Он поднял ведро с оженной водой. Встаю, встаю. Так окончательно пробудиться могли помочь физические упражнения. И я пару раз через силу моргнул. Дин чуть отошёл, слегка смягчившись. Этому человеку неведомо чувство сострадания. Он чему-то ухмыльнулся и произнёс: "А идея не так уж плоха". А? Моя племянница Руф принесла мне свежую смену белья. Сейчас девочка внизу она с удовольствием подала бы вам завтрак в постель я застонал этот тип не способен на честную игру роф прекрасные дети в ней что-то есть наверняка знаете как этот эфемизм переводится на нормальный язык он означает что собаки не воют при её приближении они же скулят и ползают в надежде что девица их не заметит я сегодня не в форме дин снова хихикнул то за злобный старикашка. Затем я немного подумал о себе. Я не прав. Руф на самом деле славная девочка, и не её вина, что она так выглядит. Приняв вертикальное положение, я дотащился до двери и даже ухитрился спуститься по лестнице, не убившись. Более того, мне удалось улыбкой приветствовать находящихся в кухне дам. Карла и Руф начали соревноваться, чья улыбка окажется ослепительней. Словно смотришь на восходящее солнце, пришлось прикрыть глаза ладонью. День оказался пророком. Завтрак в самом деле состоял из сосисок, бисквитов и горячего чая. Моё настроение радикально улучшилось, хотя до обычного блестящего Гарота мне было ещё далеко. Я поднялся из-за стола и совершил тяжёлый переход к покойнику. Я с тобой, весельчак, произнес я, обессиленно плюхаясь в кресло. «Едва, едва». «М? Интересно, что он хотел этим сказать? По утрам я обычно в не лучшей форме. Впрочем, вы уже могли это заметить». «У нас остается единственная возможность. Мы должны первыми найти книгу. Я считаю это абсолютно необходимым». Наш провал будет означать для Танфира катастрофу. Как это? Полдырительно ещё слишком рано. Мои мозги продолжали дремать там, в спальне. После упорных размышлений я начал сомневаться в мотивах, которыми руководствуется наш друг Гнорст. Факты, породившие мои сомнения, не бросаются в глаза, но они бесспорно существуют. Боюсь, что он не мог устоять перед соблазном я уже думал об этом в настоящее время мы можем игнорировать змеюку она нейтрализована и стервана практически можно не принимать в расчёт ты так полагаешь в его команде играет торнадо ей повезло что она до сих пор жива но везение долго не продлится нет что до контагью Единственный, кто меня заботит. Центр тяжести переместился к нему и к Норсту. Обе стороны располагают куда более значительными силами, чем колдунья и сумасшедший. Возникла потенциальная возможность серьезного конфликта, который может подогреваться личной неприязнью, если припомнить кое-что из услышанного тобой при встрече с большим боссом. Я шлепнул себя как следует изнутри по черепушке, чтобы заставить машинку вертеться и понять, что он говорит. Да, в словах Чода присутствовала желчь, когда он упоминал о карликах и карлик-форте. Ему не удалось их подчинить. Насколько я его знаю, он теперь мечтает влезть в дом карликов и врезать его обитателям под зад. Чода недолюбливает тех, кто его не боится». Какое блестящее начало дня. Уверен, твоим умом и моими мышцами мы покончим с этим делом ещё до ланча. Похоже, ты возвращаешься к жизни. Легко сказать, пока я способен лишь дышать. У нас есть доцепка, Гаррет. Не очень заметная путеводная нить, но которой несложно следовать. Она как-то прошла мимо моего внимания. Допустим, что наш обнажённый гость был Холмом Блейном. Нам точно известно, что это именно так. Не совсем. Но мы вправе допустить это с большой долей вероятности. Ты потратил массу энергии раздумывая, как он узнал о нашем существовании, но не задумывался о том, почему он вообще решил посетить нас. Я, видимо, начал приходить в себя. Так как сумел уловить смысл его чрезвычайно тонкого замечания. Я думал и об этом. Правда, не очень напряжённо. Следовательно, и ты заметил эту нить. Скорее всего, он пришёл потому, что ему стало известно о намерении мис Рамоды нас навестить. Итак, ты полагаешь, что мне следует встретиться с теми, с кем говорила она, узнать Не беседовал ли с ними Холм Блейн и не оставлял ли у кого-нибудь каких-либо предметов? Именно. Пожалуй, сначала стоит спросить у неё, и лишь после этого седлать коня, отправляясь в священный поход. За домом следят? Открытого наблюдения не вижу. Ты не знаешь, кто следит за мной? Нет. Здорово. А что стало с теми, кто исчез? А разве мы уже Не исчерпали эту тему. Нет. Во всяком случае, я при этом не присутствовал, иначе бы не спрашивал. Ты ленив, как всегда. Скажу прямо, я хочу услышать твои соображения. Так что делись плодами своей мудрости и давай без своих обычных шуточек. Да цитарп ушли в подполье, опасаясь, что ты оседлаешь своего белоснежного скакуна и кинешься в атаку на чё до контагю. Так, мне кажется. Они уловили ранние сигналы и начали действовать быстро, чтобы выиграть время. Ну и друзья у меня. Я и сам начал испытывать сомнения, не скрыться ли. Но я не сталь мобилен, как они. Мой выбор крайне ограничен. Я полностью в твоей власти. Мне ничего не остаётся, кроме как бороться. Я недовольно фыркнул. Это всего лишь гипотеза, Гарет, хотя, как мне кажется, достаточно обоснованная. Они тебя хорошо знают. У тебя есть обыкновение верить против требований здравого смысла. Ты действительно веришь, что избавление мира от чёда контагю является твоим долгом? Я ещё раз сердито фыркнул. И почему все считают, что как только какой-нибудь негодяй пукнет, я поднимаю себя за шиворот? и хватаюсь за свой заржавленный меч. Проклятие! А то, как Краск вчера пытался захмутать меня, означает, что даже чудо разделяет это мнение. Дьявольщина! Не хочется верить, что я столь же предсказуем, как и любой другой. А как насчет Садлера? Здесь сложнее, так как у меня было мало возможностей проанализировать мыслительные процессы мистера Садлера. Скорее всего, он увидел, какие последствия может повлечь за собой контроль над книгой со стороны мистера Чода. И это истощило его терпение. Что, что? Ты никогда не задумывался о причинах его непоколебимой верности? Не более миллиона раз, так же как и все остальные, кто сталкивался с криминальным подпольем. Поразмысли об этой неизбывной лояльности в свете того, что мистер Кон такю получает книгу. Я думал целую минуту. Вы же помните, что это всё ещё раннее утро. Слава богу, для тугадуме у меня есть предлог. Что ж то Скажите мне, что все князья церкви святые, что наши правители филантропы, что у адвокатов есть совесть. Скажите, и я, может быть, вам поверю но не пытайтесь убедить меня, что Садлер способен выступить против чёда. Не верю. Разве я до сих пор не сумел убедить тебя в том, что проблема веры или неверия не имеет никакого значения? Совершенно очевидно, что мистер Краск, судя по его вопросам, подозревает дезертирство. Если он так полагает, то подлинные события и твоё мнение о них — не имеет ничего общего. Я лично склоняюсь к тому, что предположения мистера Краска справедливы. Некоторые намёки на это содержались в замечаниях мистера Садлера во время твоей последней беседы с ним. Общеизвестно, что сложившиеся стереотипы представляются нам более убедительными, нежели свидетельство истинного положения дел. Мы люди принадлежим к племени которая упорно не желает считаться с фактами. Однако же... Да, но Садлер просто не мог сделать этого. Неужели действительно не мог? Даже если калека, место которого он надеялся занять, не только найдет способ продлить жизнь, но еще и окажется совершенно здоровым. А-а-а, ты, похоже, иногда начинаешь использовать голову не только как устройство для держания волос чтобы они не падали в тарелку во время еды. Превосходно. Даже у меня время от времени появляются мысли. Не очень много, по правде говоря, но не надо забывать, что утро ещё не миновало. Снаружи наблюдается некоторое волнение. Возможно, из Контарда поступили давно ожидаемые вести. Ты не мог бы выяснить? Опять его хобби. Естественно, Почему бы и нет? У меня же куча свободного времени. Я даже могу позаимствовать у Дины метлу и на досуге помочь крысукам вместе улицы. Он мысленно ухмыльнулся, иногда он оценивает мои способности выше, чем я сам. Итак, здесь я сражение проиграл. Ничего удивительного, ещё слишком рано. Пришлось ретироваться на кухню. Карло Линдо, любовь моя, мне необходима ваша помощь. Покойник предположил, что Холм Блейн мог встречаться с некоторыми из тех, с кем беседовали вы, выясняя, кто бы мог вам помочь. Мне следует поговорить с ними. Поскорее сообщите имена этих людей. Она внимательно смотрела на меня секунд 10, пылая огнём страсти. Домашняя мышка Мис Руф перестала улыбаться. Я не могу её осуждать. Вопиющая несправедливость со стороны богов предоставлять одной женщине столь огромное преимущество перед другой. Надо ж-то бы боги создавали всех женщин прекрасными. Разве я не прав? Вообще-то я спрашивала лишь в том доме, где останавливалась, у друзей отца. И все, кто смог ответить, называли только ваше имя. Замечательно. Гар это в каждую семью. Куда мне идти? С кем говорить? Я задам работянку покойнику, и он уже знает об этом. Будет лучше, если я пойду с вами. Это довольно необычное и странное место. Мне там что-то угрожает? Нет, конечно, нет. Значит, ваш друг Чедаконтагью захватил Змеюку? Боже, в моём доме, похоже, нет больше места для секретов. Я попытался отговорить её идти со мной. Карло Линдо оставалась глуха как пень, отказываясь что-либо сообщать. Или она отправится со мной, или я ничего не узнаю. Воду готово через минуту гарет. Она упархнула, оставив в кухне нечто вроде вакуума. Дин ухмылялся, глядя на меня. Старик обожает видеть своего босса в замешательстве. На сей раз это было больше, чем замешательство. Я пребывал в полной растерянности. Даже Руф, кажется, получала удовольствие, хотя и завидовала могуществу Карлы. Нет спасения, когда Карла Линдо начинает меня обрабатывать. Когда-нибудь, лет эдак через 1000, у меня, наверное, появится иммунитет к дамским чарам. Не знаю только, с каким чувством ожидать этого. Я совершил тактическую ошибку, затратив на переодевание и приведение себя в порядок времени больше, чем она. Дамы никогда не забывают напоминать вам об этом. Иногда я начинаю думать, действительно ли я такой умник, каким себе кажусь. В словах Карлы содержалось достаточно чёткое указание, куда следовало идти. Но я дорубил до этого, лишь очутившись у самой двери дома старины Фида.